Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина расположились как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум. Превосходнейший человек! Иван Иванович Ирошкин, служивший, стал начальником в Сенате. И кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей Арина Семёновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любой из трех, какой она хочет выбрать. Моккеа, Сосея или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. Нет, подумала покойница, имена-то все такие, чтобы угодить и развернули календарь в другом месте, вышли опять три имени Трефилий, Дула и Ворохасий. Вот это наказание, проговорила старуха, какие все имена я, правда, никогда и не слыхивал таких. Пусть бы еще Вородат или Ворух, а то Трефилий и Ворохасий.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 Замечательная не по красоте слуга, но по адресу какому-нибудь новому или важному лицу. Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал кто как мог, сообразно, с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения бегать беготни своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже чем нужен неугомонный человек, когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время, кто по бойче несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких «шлепенок»,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 бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны все спасение состоит в том чтобы в тощенькой шинереке перебежать как можно скорее пять шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарование к должностным отправлениям а как и акакевич некоторого времени начал чувствовать что его как то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо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 Надобно знать, что шинель Акаки Акакевича служила тоже предметом насмешек чиновников, чиновникам. От нее отнимали даже благородное имя Шинели и называли ее капотом. В самом деле она имела какое-то странное устройство. Воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачивание не показывало искусство у портного и выходило точно мешковато и некрасиво.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 но уж дело было начато петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз и акакий акакевич невольно выговорил здравствуй петрович здравствуй желаю сударь сказал петрович и покосил свой глаз на руки акаки акакевича желая высмотреть какую рода добычу тут нес а я вот к тебе петрович того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 Я обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вид с его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалт и петлей, что все было ему очень знакомо, потому что было собственно его работы. Таков шабычу у портных. Это первое, что он сделает при встрече. А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно, вот видишь, везде в других местах совсем крепкое. Оно немножко запылилось и кажется, как будто старое, оно новое.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 и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивший в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал, — Нет, нельзя поправить худой гардероб. У Акаки Акакевича при этих словах ёкнуло сердце. — А чего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка. Ведь только всего, что на плечах поистёрлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки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 «Это выйдет и работу убивать, и деньги попсту тратить», — сказал Петрович. И Акакий Акакевич после таких слов вышел совершенно ничтожный. А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавший губы и, не принимая за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал. Вышел на улицу, Акакий Акакевич был как во сне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 Точно никак неожиданное того. Этого бы никак. Это какое это обстоятельство. Сказавши это, он, вместо того, чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. дорогу задел его всем нечистым своим буком трубочистый, вычернул все плечо ему. Целая шапка извести выспалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил.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 Так что уж бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть. Что ты, с ума сходишь, дурак такой? В другой раз ни за что возьмется работать, а теперь изнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит. Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за 80 рублей возьмется сделать. Однако все же откуда взять эти 80 рублей? Еще половину можно бы найти, половину бы отыскалась, может быть, даже немножко и больше. Но где взять другую половину?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 Один раз переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух скринул «Ух!» и перекрестился. В продолжении каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену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 Он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакивичем. Потом потянул и осадил ее сзади рукой к низу, потом драпировал ее Акаки Акакивича несколько нараспашку. раз Пашку Акаки как человек в летах, хотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть в рукава. Вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенна. И как раз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 Пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновник улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы красиво одетые, на мужчинах попадались попровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолочными гвоздочками. Напротив...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 Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столначальника. Помощник столначальника жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь. Квартира была во втором этаже. Вошедший в переднюю, Акаки Акакевич увидел на полу целые ряды калуж. Между ними посреди комнаты стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели. До «Да плащи!» между которыми некоторые были даже с побровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, который вдруг с ясными и звонкими, когда отворилась дверь, и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиной сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакевич, повесивший сам шинель свою,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 Акакий Акакевич, хотя был отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили — «шинель». Потом, разумеется, все бросили его и, и «шинель», и обратились, войска, к столам, назначенным для виста. Все это — шум, говор и толпа людей — все это было как-то чудно Какио Он просто не знал, как ему быть, куда деть, руки, ноги и всю фигуру свою. Наконец... Подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать, чувствуя, что скучно, тем более, что уж давно наступило то время, в котором он по обыкновению ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить честь обновки по бокалу шампанского.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 Он тут же остановился и пошел опять, по-прежнему очень тихо, потевясь даже сам неизвестно, откуда взявшийся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее. Фонари стали мелькать реже, масло, как видно, уже меньше отпускалось, пошли деревянные дома, заборы, нигде ни души. Цверкал только один снег по улицам, да печально чернели закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачушки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечной площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшную пустыню. Вдали, бог знает где, мелькал огонек, в какой-то будке, которая оказалась стоявшую на краю света. Веселость Акаки Акакевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он ступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его причувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад, и по сторонам — точное море вокруг него. Нет, лучше и не глядеть, — подумал, и шел, закрыв глаза. И когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят...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 Стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади, отчаянно не уставая кричать. Пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник, и, опершись на свою алюбарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали, и кричит человек. Акакий Акакевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за не смотрит, не видит, как грабит человека! Путочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что это были его приятели, а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну брониться, сходит завтра к надзирателю, так надзирателя еще кто взял шинит.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 Выслушав такое решение, Акакий Акакьевич печальный побрел свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. По утру рано отправился он к частному, он сказали, что спит. Он пришел в 10, сказали, опять спит. Он пришел в одиннадцать часов, сказали, да нет частного дома! Он в обеденное время, но...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 Так что, как я, конечно, сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возмеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет, весь этот день он не был в присутствии, единственный случай в его жизни. но другой день он явился весь бледный и в старом капоте, своем который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники,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 Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакевичу добрым советом, сказавши, чтобы он пошел не к квартальному, потому что, хотя и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции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 Завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность, чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим, колледжеский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь титулярному, или к какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходил дело до него. Так уж на Святой Руси все заражено подражанием, всякой дразнит и корчит своего начальника. Говорят, даже какой-то титулярный советник, когда сделал его управителем какой-то отдель небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавшей ее комнатой присутствия, и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в голунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в комнате присутствия, на силу мог уставиться обыкновенный письменный стол».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 Видевший смиренный вид Акакия Акакевича, его старенький мундир он обратился к нему вдруг и сказал «Что вам угодно?» голосом отревистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате уединении и перед зеркалом еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, и съяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц того, что была де шинель, совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином мобер полицмейстером или другим кем, и отыскал шинель. Генералу неизвестно почему показалось такое обхождение. — Фамильяр. — Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывать? Не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как будутся дела? — Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, начальнику отделения. Потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне. — Но ваше превосходительство, — сказал Акакий Какиевич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 Пожалел ли он о гремычной своей жизни? Ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления одно другого стране представлялись ему беспрестанно. То видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудлись ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призвал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла,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 и узнал в дом тотчас Акакия Акакевича. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как кто-то издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанные жалобы, что спины и плеч, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинели». В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертва, и наказать его пример другим жесточайшим образом. И в том, едва было даже не успели. Именно, будучи какого-то квартала в Кирюшканом переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот, на самом месте злодеяния, на покушение сдернуть фризовую женель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флите, схвативший его за ворот,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 И мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но Мы, однако же, совершенно оставили одно значительное лицо, которое по-настоящему едва ли не было причиной фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего, долг справедливости требует сказать, что одно значительное лицо скоро по уходе бедного распеченного в пух Акакия Акакевича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 совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены, но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру «Каралине Ивановне!»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 подбрасывая ему туда клочки снега, хлобучи как парус, шинельный воротник, или вдруг с неестественной силой набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него карабкиваться Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста,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 «Так вот ты, наконец! Наконец я тебя того!» Поймал за воротник «Твоей-то мне и нужно! Не похлопотал об моей, да еще и распек! Отдавай же теперь свою!» Бедный, значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими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 и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылась совершенно в ночной темноте.